очередной в длинной цепи неудач службы связи с общественностью. Препятствием на пути к выводу, которого добивался Гилмор, а следовательно Ирвинг и все управленческое начальство, был, разумеется, Стокс, а затем Боск. Стокс не представлял с собой проблемы. Отсидевший в тюрьме преступник боится нового срока за выстрел полицейского. Все, чтобы он не говорил, будет попыткой выкрутиться, но Боск свидетель носящий полицейский значок. Гилмору требовалось изменить его показания, а если не удастся, то поставить их под сомнение. Первым уязвимым местом являлось физическое состояние Боска. Если ему брызнули в глаза чистящим средством, то мог ли он четко видеть то, о чем говорил? Вторым — то, что Боск — детектив. Не мог ли он, желая сохранить Стокса как свидетеля по своему делу об убийстве, солгать, что не видел, как Стокс стрелял в полицейского? Для Боска это было очень странно. Но за многие годы он повидал еще худшее обращение с полицейскими, которые становились на пути у машины, создающие управление репутацию в глазах общественности. «Погодите, вы...» — Боск нашел себе силы сдержаться и не обозвать старшего по званию бранным словом. «Если хотите, чтобы я солгал, будто Стокс стрелял в Джулию, то есть констебля Брейшер, и он оставался на свободе ради моего дела, то вы при всем моем почтении спятили «Детектив Боск. Я рассматриваю все возможности. Это моя обязанность. Ну так рассматривайте без меня». Боск встал и шагнул к двери. «Куда вы? Я с этим покончил». Он глянул на зеркало, раскрыл дверь, потом обратился к Гилмору. «Хочу сообщить вам кое-что, лейтенант. Ваша теория никуда не годится. Стокс для моего дела — ничто. Ноль. Джулия ранена. Совершенно напрасно. Но вы не знали этого, пока не привезли Стокса сюда, так ведь?» Боск поглядел на него и медленно покачал головой. — Всего доброго, лейтенант. Он приблизился к двери и едва не натолкнулся на Ирвинга. Зам. начальника управления стоял в коридоре перед комнатой. — Вернитесь на минутку, детектив, — спокойно произнес он. — Прошу вас. босс попятился в комнату. Ирвинг последовал за ним. — Лейтенант, дайте нам поговорить. И пусть все покинут комнату наблюдения. Ирвинг указал на зеркало. — Слушаюсь, сэр, — ответил гилмор и вышел, закрыв за собой дверь. «Сядьте на прежнее место», — попросил Ирвинг. Боск снова устроился напротив зеркала. Ирвинг остался стоять. Через несколько секунд он тоже стал рассказывать перед зеркалом, двоясь в глазах Боска. «Мы назовем этот выстрел случайным», — заговорил Ирвинг, не глядя на него. Констебль Брейшер задержала подозреваемого и, вкладывая оружие в кобуру, невольно выстрелила. «Это она так сказала?» — уточнил Боск. Ирвинг на миг как будто пришел в замешательство, потом покачал головой. Насколько мне известно, констебль Брейшер общалась только с вами, и вы сказали, будто она ничего не говорила о выстреле. Боск кивнул. Значит, с этой темой покончено? Не вижу смысла ее продолжать. Боск вспомнил фотографию акулы на камине Джулии, подумал, что неплохо узнал Джулию за столь недолгое время. И увиденное в гараже вновь стало медленно проплывать перед его мысленным взором. «Если мы не умеем быть честными сами с собой, то как можем говорить правду другим?» Ирвинг откашлялся. «Я не стану обсуждать это с вами, детектив Боск. Решение принято». «Его приняли вы. Да, я. Что будет со Стоксом?» «Это путь решает прокуратура. Дума обвинят по закону о правонарушении, повлекшем за собой убийство. Его бегство, в конце концов, привело к выстрелу. Возникнут формально юридические проблемы». Если установить, что Стокс был уже задержан, когда произошел роковой выстрел, то, может быть, ему удастся... — Постойте, постойте.